Глава 5. От неожиданности Олеся вскрикнула: "Кто это?" "Пират чует незнакомых", сказал Василий Петрович. "Пойду посмотрю, кто к нам пожаловал". "Всем сидеть, я сам", прикрикнул Саня так грозно, что все удивлённо взглянули на него. В руках у Сани было ружьё профессора Цветкова. "А зачем вы взяли моё ружьё, Сан Саныч?" удивился Василий Петрович. защитить вас в случае чего, ответил Саня и быстро вышел из комнаты. Он вернулся через 5 минут и сообщил, что к цветковым пожаловал сосед, видать тот самый, ваш любимый. И что ему нужно? вскинулась Олеся. Просил позвать Олесю. Ухмыльнулся Саня. Так зовите его за стол, Сан-санч, обрадовался Василий Петрович. Олеся недовольно буркнула: "Ещё чего?" Инехатя пошла к дверям. Андрей Советский стоял в прихожей и виновато переминался с ноги на ногу. После недавних событий Олеся совсем не хотелось разговаривать с этим зазнайкой, и она гордо прищурилась: "Дескать, что вам нужно?" "Извините, теперь у меня света нет, вырубило", сказал Советский. "И свечей не могу найти, сижу в полной темноте. Может, одолжите немного свечей?" "Может, и одолжу". Не слишком дружелюбно ответила Олеся. Подождите, я сейчас. Она принесла ему свечи, всем видом показывая, что не расположена к беседе. Совицкий сдержанно поблагодарил её и ушёл. Олеся вернулась в гостиную, и только была собралась выпить чаю, как вдруг её осенило. А ведь этот Совицкий небось ничего не знает про сбежавших зэков. Надо бы его предупредить, чтобы было осторожнее. В конце концов, это её гражданский долг. Поскольку идти к соседу в очередной раз ей не хотелось, Олеся решила позвонить в соседский дом. Но когда подошла к телефону, выяснила, что он не работает. "Дед!" крикнула Олеся. "А телефон-то не работает". Дед Василий удивился. "Странно. Полчаса назад, когда звонил Трофимыч, с телефоном всё было в порядке". На самом деле ничего странного в этом не было. Просто Цветковым и в голову не могло прийти, что телефонная связь в их доме исчезла вскоре после того, как уважаемый геолог Сан Саныч выходил на двор покурить и со словами «ну о чем им разговаривать, много говорить вообще вредно» заботливо перерезал хозяевам телефонный провод. А вот то, что и у Олеси, и у Василия Петровича неожиданно перестали работать сотовые телефоны, было действительно странно, в том числе и для Сани Бешеного. «А почему связи нет?» Растерялась Олеся, отшвырнув в сторону бесполезный мобильник. «Сан Саныч, у вас тоже не ловит?» «Не, не ловит», — покачал головой Саня. «Из-за непогоды должно быть», — предположил Василий Петрович. «И потом в новогоднюю ночь, обычно такая перегрузка, все друг другу звонят. Вот операторы, наверное, и не справляются». «Ну, делать нечего», — вздохнула Олеся. Раз позвонить невозможно, придется опять идти в этот дом. Проследив глазами за внучкой, Василий Петрович улыбнулся. Что-то ты туда зачастил, Илеся. Может, все-таки соседа к нам позвать, отмечать Новый год? Нет уж, дубки, фыркнула Олеся. Я мигом туда и обратно. Встречать Новый год при свечах, конечно, очень романтично, усмехнулся Андрей. Вот они, прелести сельской жизни. прям хоть спать ложись а может и впрямь ну его этот новый год с улицы раздался шум и андрей пошёл во двор со свечой в руках открыв калитку и увидев забавную соседскую девушку он обрадовался обычно любое её появление превращалось в страдно цирковой номер и снова здравствуйте хмуро сказала Олеся добрый вечер приветливо ответил андрей я вам так благодарен за свечи Без вас я, можно сказать, блуждал в потёмках. Ну-ну, свечой только в окно не светите, не советую, выпалила Олеся. Это почему? удивился Андрей. А то потянутся на ваш огонёк беглые катржники, как в фильме Собака Баскервилей. Андрей растерянно посмотрел на девушку. Что что, а удивлять она умела, как скажет что-нибудь этак. Я так и думала, что вы ничего не знаете, вздохнула Олеся. А что я должен знать? Олеся разъяснила Андрею, что он должен знать о собственной безопасности в ситуации, когда из ближайшей колонии сбежали вооруженные бандиты. «Закройте дом и не высовывайтесь!» «Какой-то, извините, бред», — пожал плечами Андрей. «Беглые преступники в лесах». «Ну, допустим. Но я-то здесь при чем?» «Мы все очень даже при том», — назидательно сказала Олеся. «Где-то же эти бандиты ходят?» Вполне возможно, что рядом с нами. Это маловероятно, усмехнулся Андрей. Леса большие, и на свете ведь не одно Бабаево, так что вероятность этого совпадения ничтожно мала. Ой, в жизни такие совпадения случаются, что диву даёшься. Вот, например, разве я могла представить, что композитор Савицкий приедет встречать Новый год к нам в Бабаево? Да я и сам ещё неделю назад не мог такое представить. Да, надо признаться, что этот Бабаевский Новый год я не забуду никогда. Вы мне скучать не даёте, Андрей рассмеялся. Олеся тоже засмеялась. Да так заразительно, что чуть не оступилась на роковом крыльце. Андрей схватил её за шкирку и удержал. Вы на крылечке-то поосторожнее, а то опять полетите вверх тормошками. У вас это лихо получается. Не смейтесь, вспыхнула Олеся. И отпустите меня. Я не смеюсь. Спасибо, что пришли предупредить. Я постараюсь быть осторожнее. Закрою двери на засовы, а сам до утра пережду в подвале. Олеся посмотрела на него сукаризной. Опять шутите. Ладно, мне пора. Прощайте. Уже уходите? огорчился Андрей. Может, пройдёте в дом? А смысл? У вас там темно, как в погребе. Андрей вздохнул. Темно. Я даже решил лечь спать до полуночи. Придётся обойтись без Нового года. Олеся растерялась. Как же так без Нового года? Отменить праздник и лечь спать? Ей стало жаль его. Какой-то тон взъерошенный и глаза грустные. А вы электрический щиток смотрели? Может, в вашем доме пробки выбило, и это можно исправить. Андрей смущенно признался, что щиток так и не нашел. Олеся рассмеялась, вот дает человек. Взяла у Андрея свечу, куда-то повела, приказала Андрею ей посветить, что-то подкрутила, и в доме загорелся свет. «Огромное вам спасибо», — просиял Андрей. «Вы просто волшебница. Пришли и спасли меня. Проходите, я покажу вам дом. И вообще, давайте отметим новогодний вечер». Лиза бежала по лесу так отчаянно, словно хотела скрыться от себя самой. Ветки хлестали по рукам, снег забивался в сапоги, ей было всё равно. Она дошла до такого запредельного отчаяния, что ей хотелось только одного перестать быть. Капитан Макарский бежал за Лизой и умолял вернуться в машину. Наконец он нагнал её и схватил за платье. Лиза рванулась, вырвалась и в лёшаных руках Остался кусок подола многострадального армании. Растерянно вытрящившийся на чёрный обрывок ткани, Лёша чертыхнулся и тот же продолжил безумную гонку за безумной гражданкой Барышевой. Диму всё-таки удалось поймать её и прижать к себе, но Лиза забилась в его объятиях. "А ну пусти", кричала она. В конце концов она изловчилась и тщательно на маникюрными ногтями, длинными как шпаги, расцарапала Андрею лицо. Да ты совсем рыхнулась. Лёша охнул от боли и разжал объятия. Лиза бросилась бежать от всех своих несчастий, а за одной от Лёши Макарского наконец какая-то яростная пружина, которая раскручивалась у Лизы внутри, словно бы раскрутилась до предела. Щёлк и замерла. Лиза остановилась, как подкошенная рухнула под какую-то берёзу и заплакала уже без сил, тоненько и совсем отчаянно. Тут к ней подошёл Макарский, взял её на руки и понёс в машину. Он усадил её на заднее сиденье, сел рядом и долго гладил по голове, будто ребёнка. Да разве можно так переживать? вздыхал Лёша. Ну что ты, как маленькая, всё образуется, вот увидишь. Она всхлипнула. А когда? Я всё жду, жду. Да вот в Новом году и образуется. заверил Лёшу и вытащил из кармана носовой платок. Точно, Лиза с чувством высморкалась в Лёшин платок. Точнее не бывает. Макарски бережно вытер ей слёзы. Понимаешь, я несчастна. Макарски помолчал, а потом осторожно, с не свойственной ему деликатностью, уточнил: "Ты действительно несчастна или чувствуешь себя несчастной?" Как известно, если вопрос задать правильно, В нём уже будет заключаться ответ. Лиза задумалась. А это не одно и то же. Наконец очнулась Лиза. Абсолютно нет, сказал Макарский. Быть несчастным и чувствовать себя несчастным совершенно разные вещи. Во втором случае переменить это состояние легче лёгкого. Нужно просто пересмотреть своё отношение ко многим вещам. Ну или просто сказать: Я не хочу быть несчастным и не буду. Так просто, конечно. Это вас в МВД этому учат, усмехнулась Лиза. Это богатый жизненный опыт, сказал Макарский так уверенно, что Лиза ему поверила. И она призналась ему, что долгое время счастье представлялось ей в виде успеха. Нет, ты не думай, дело не только в деньгах и славе. Мне было важно реализоваться в профессии. Но недавно что-то изменилось. Главным образом её представление о счастье. То женское счастье, над которым она раньше посмеивалась, семья, любимый муж, сопливые ребятишки вдруг стало представляться ей действительно счастьем и главным смыслом жизни. Макарский молчал. Лиза отметила, что Лёша оказался отличным слушателем, что с её точки зрения являлось весьма редким качеством, особенно в мужчине. Лёша достал из бардачка термос и протянул ей стаканчик горячего чая. Лиза сделала глоток и удивилась. "Вкусно. Я на травях чай завариваю", пояснил Лёша. "Мята, чабрец, ромашка, листья смородины, малины. Ромашка, кстати, успокаивает хорошо, при поносах и нервах первое средство". Несмотря на недавние слёзы, Лиза не сдержалась и прыснула со смеху. "Пей. Тебе сейчас как раз надо, заботливо приговаривал Лёша. Мне такой чай бабушка заваривала в детстве. У меня бабушка была деревенская. Да ну, удивился Лёша. А я думал, ты на Красной площади родилась. Я родилась в маленьком северном городе, а детство провела у бабушки в сибирской деревне, Лиза вздохнула. Там было много снега, и зима длилась долго-долго. И знаешь, Лёша, Мне никогда потом не было так хорошо, как в те зимние вечера, когда мы с бабушкой садились у печки, пили чай, и она рассказывала истории из сказки. Тогда я очень любила непрерывную череду праздников от Нового года до Святок. Разве забудешь бабушкины пироги из русской печки, гадания с соседскими девчонками и огромные звёзды над нашим домом в рождественскую ночь? Мы с бабушкой всегда справляли Рождество. Одни из немногие в деревне ходили с ней в местную сельскую церковь. Знаешь, я так любила свою бабушку больше всех на свете, и она меня любила больше всех. Лёша неуклюже улыбнулся. Ага, бабушки они такие. Я тоже бабушкин внук. А с тех пор, как бабушка умерла, у меня такое чувство, что меня никто не любит. Я в любви сирота. Лиза опять расплакалась. «Не переживай», — утешил Лёша, — «и тебя кто-нибудь полюбит». «Думаешь?» «А почему нет?» Он внимательно оглядел Лизу. Она даже смутилась от его оценивающего мужского взгляда. «Ты красивая», — благосклонно изрёк Лёша. «Отмыть, причесать, и будешь вполне ничего». Лиза открыла был и рот от возмущения, но промолчала. «Тебе бы только гонор убавить». А тот твой первый канал у тебя прямо на лбу нарисован. А в душе, я думаю, ты другая. И кому ты душой откроешься, какая ты есть настоящая, тот тебя и полюбит. Хотя с тобой небось мороки много: запросы, капризы, то всё. Это точно. Мороки со мной много, гордо сказала Лиза. У меня высокая планка, и снижать её я не собираюсь. Вот видишь, усмехнулся Лёша. Надо, наверное, быть очень смелым, чтобы такую, как ты, полюбить, потому что твой дракон в тебе сидит. Какой дракон? изумилась Лиза. Ну, как в сказках. Чтобы получить принцессу, надо что сделать? Победить дракона, правильно? Тогда приз принцесса, и чего там к ней ещё прилагается? А ты такая принцесса, которую, чтобы получить, надо сначала приручить. «А дракон-то и живет в ней самой». Лизу покачало головой. «А ты не так прост, капитан Макарский». «Иванушка-дурачок в сказках оказывался самым смекалистым героем», подмигнул Леша. «Кстати, о героях. Слушай, капитан, не выдержала Лиза. А вот ты такой сильный, невозмутимый, опять же смекалистый, и про женщин все знаешь. Прямо насквозь положительный герой, да?» А у тебя вообще есть недостатки? Есть ли у меня недостатки? Искренне удивил Макарский. До да полно. Я ленивый. Дома у меня почти всегда не прибрано. И ещё это, поесть люблю. А ещё ты скромный, Макарский, фыркнула Лиза. Не мужик, а чистое золото. Лёша обоятельно улыбнулся. Что есть, то есть. Правда, с лицом у тебя сейчас тоже проблемы. Злорадный хихикнул Лиза. Макарский посмотрел в автомобильное зеркало и охнул. Его физиономия была щедро разукрашена царапинами, полученными при задержании гражданки Барышевой в лесу. Завтра пойду, поставлю 40 уколов от бешенства, сказал Лёша. Ну ты даёшь, дикая бешеная кошка. Лиза посмотрела на него так выразительно, что Макарский испугался. Ладно, молчу. Эх, женщины. страшное создание. Как в сущности хорошо, что я холостой. Смотри, до Нового года меньше часа, заметила Лиза, взглянув на часы. Да, до утра ещё далеко. Лёша потянулся, посмотрел на спидометр и присвистнул. Плохие дела, Елизавета. Что такое? вскинулась Лиза. Горючки мало, боюсь, до утра не протянем. Замёрзнем и поминай, как звали. Внутри соседский дом оказался очень красивым. Он был похож на корабль. Интерьеры отделаны благородным деревом, лестницы витые, в гостиной огромный стол, рояль, а больше всего Олесе понравилась фантастическая коллекция моделей парусников, которых здесь было много. Андрей рассказал, что его друг Игорь, купив дом, сразу сделал грандиозный ремонт, поскольку хозяин любит море и корабли. В доме обустроили кают-компанию, а в детских комнатах окна круглые, как иллюминаторы. Тут есть всё, что нужно для счастья, улыбнулся Андрей. Я даже по-доброму завидую другу. Жаль, он не живёт здесь. Олеся рассмотрела Андрея при свете, украдкой, чтобы он не заметил. В жизни он отличался от того, как выглядел на своих фото, в журналах и на афишах. Высокий, нервное лицо Тёмные длинные волосы, нос крупноватый с горбинкой и большие карие глаза, выразительные и живые. Кажется, в них всё-всё отражается. Красивым советского не назовёшь, он скорее некрасив. Но в его небанальной своеобразной внешности есть определённое обаяние. Увидев концертный рояль, Олеся обрадовалась. Наверное, здесь композитор сочиняет свои волшебные песни. Эх, набраться бы смелости и попросить сыграть что-нибудь для неё. Может, чуть позже? Поднимемся на второй этаж. Я вам кое-что покажу, предложил Андрей. Надеюсь, не в спальню. Олеся внутренне напряглась. Но когда они поднялись в мансарду на втором этаже, Андрей подвёл её к внушительному телескопу и торжественно объявил, что здесь его ЦУП центр управления полётами. У Олеси на душе просветлело. Ого, телескоп это здорово. Композитор Савицкий оказался совершенно повёрнутым на астрономии. Олеся даже назвала его про себя звездочётом. Он так увлечённо, горячо рассказывал ей об астрономии, что в этот момент был похож на мальчишку, получившего в руки любимую игрушку. Хотите погуляем среди звёзд, Леся? Олеся прильнула к телескопу. И Андрей устроил для неё целую экскурсию по звёздному небу. В нынешнем декабре главный персонаж на карте звёздного неба Юпитер. Глядите, Леся, он вон там, в созвездии Тельца, рядом с Альдебараном. Чуть-чуть поверните голову. Вот так. Красиво, выдохнула Олеся. А там, в созвездии Ориона, видите, семь его звёзд образуют фигуру охотника. Три ярких звезды, Зетэ, Эпсилон и Дельта образуют пояс Ориона. Над ними находится красноватая звезда Бетельгейзе и горячая звезда Белатрикс, плечи охотника, а внизу яркая белая звезда Ригель и звезда Саиф. На небе Орион окружён несколькими животными. Заметили? Выше охотника находится созвездие Тельца. Кажется, что бык рассержен и нападает на Ориона, но храбрый охотник не боится. Он замахнулся на быка дубинкой, а там внизу, под ногами Ориона, небольшое созвездие зайца, а слева от него созвездие большого пса. Его главная звезда Сириус является одной из самых ярких на ночном небе. Другая верная собака Ориона малый пёс, озарена ярким Процеоном. Между Сириусом и Проционом расположено созвездие Единорога. Через созвездия Возничего, Близнецов, Тельца, Ориона, Единорога и Большого Пса проходит Млечный Путь. Хотите мы с вами как-нибудь прогуляемся по Млечному Пути? Волнение и радость Андрея передались Олесе. Названия планет и созвездий, произносимые им, звучали как стихи или музыка. Волосы Вероники, Валапас, Ворон, Гончие Псы, Северная Корона, Единорог, Малый Лев, Пегас. А вон там, Леся, очень красивая двойная звезда Альбирио. У нее два компонента. Один оранжевого, а другой голубовато-зеленого цвета. Альбирио представляет собой голову лебедя или основание Северного Креста. А Леся спросила, откуда Андрей все это знает, И он ответил, что изучать звёздное небо — его самая большая радость в последнее время. Это занятие как нельзя лучше помогает мне не забывать об истинном масштабе. В сравнении со звёздным масштабом всё земное кажется таким мелким и, как бы это сказать, сильно удалённым. Ей понравилось, как он это произнёс, серьёзно и с долей самоиронии. Кстати, она отметила, что у него красивый голос. низкий и глубокий. Как певица, Олеся придавала большое значение голосу. Она даже шутила, что может влюбиться в голос не в виде человека. Олеся подумала, что если бы она услышала голос Андрея, она бы, пожалуй, могла. «А теперь мы пойдем пить чай», — сказал Андрей. Олеся вздохнула. Ей хотелось еще немного побродить среди звезд. Андрей улыбнулся. Если захотите, мы сюда потом вернёмся. Они спустились на кухню и расположились за огромным дубовым столом. Андрей поинтересовался, как Олеся себя чувствует. Она честно призналась, что кашель и насморк изрядно портят жизнь. Андрей опять предложил ей выпить некое чудодейственное средство от простуды. Олеся покатилась со смеху и призналась ему, что в прошлый раз подумала, будто он хотел её отравить. Вы серьёзно? Андрей расхохотался. Уверяю вас, что я не отравитель и не беглый преступник. Из моих рук вы можете пить смело. Олеся задумалась. Согласиться? Ну теперь, когда она знает, что настойка не на цианиде, почему бы и не выпить? Давайте. Кстати, а на чём вы её настаивали? Настойку готовил не я, а наш музыкант Михалыч. И рецепт он держит в строжайшем секрете. Андрей достал из буфета поцатую бутылку с зеленовато-желтой жидкостью. Он налил в стопку и приказал Олесе выпить, желательно залпом. "А вы точно знаете, что это можно пить?" пролепетала Олеся. Но, услышав его категоричное "Пейте", она смирилась и выпила. "О, уж лучше бы это был цианистый калий". От ядрёной и накрепчайшей настойки Михалыча, настоянной, как подозревала Олеся, на водке с чесноком и лимоном, её затошнило, а из глаз брызнули слёзы. Андрей заботливо протянул ей вафлю. Закусывайте. После вафли стало легче. Олеся выдохнула и тревожно прислушалась к себе. Внутри жгло, как огнём. Но постепенно этот огонь начал униматься, по телу разлилось блаженное тепло. и она вдруг почувствовала, что задышала. В буквальном смысле. Дышать стало легко, как раньше, до болезни. «Лучше», — догадался Андрей. Олеся радостно кивнула. «Теперь крепкий чай, и вы забудете о простуде», — пообещал Андрей. Андрей невольно задержался взглядом на гостя и чуть дольше приличного. Ей удивительно шло это белое воздушное платье в горошек. «Красивая девушка». хрупкой, как статуэтка, кудрявые волосы уложены прядями в ретро-стиле, лицо словно светится. Его новая знакомая была невероятно женственной, нежной, забавной. Она часто смущалась, что ему нравилось, как настоящий мужчина, он считал, что застенчивость украшает девушку, а главное в ней была какая-то искренность, непосредственность, ребячливость. Он сам не заметил, как разговорился. что ему, человеку закрытому, молчаливому, было несвойственно. Собственно, он давно ни с кем не считая Игоря не беседовал по душам, а тут вдруг разгорячился, как мальчишка. Они пили чай на кухне. Андрей виноват и признался, что у него совсем не празднично, только еда из магазинной кулинарии в пластиковых контейнерах и вот вафли к чаю. А вафли к чаю хорошо подошли, да под душевный разговор... Он объяснил Лесе, почему вафли для него самое, что не наесть праздничное новогоднее блюдо, нечто вроде салата оливье. Рассказал ей и про Новый год на Севере, и про отца, и про детство. Как сейчас помню, Север, молодые родители, Новый год, чай с вафлями. С тех пор на каждый Новый год отец в шутку дарил мне вафли. А после того, как отца не стало, я их сам себе покупаю, вместо торта. Узнав о том, что отец Андрея был геологом, Олеся оживилась и сказала, что у них в доме сейчас гостят два геолога с севера, приятели отца. Такие интересные типажи. Один, Аркадий, очень умный, прекрасно разбирается в философии, а другой, Сан Саныч, с чувством юмора, настоящий артист. Хотите, я вас потом познакомлю? Андрей вежливо ответил, что он был бы не прочь вспомнить прошлое и поговорить с настоящими геологами, но, может, как-нибудь в другой раз. На самом деле ему было хорошо здесь и сейчас, и совсем не хотелось куда-то идти. Он попросил Олесю рассказать о её детстве, и она призналась, что для неё почти все детские воспоминания связаны с Бабаевым. В детстве я очень любила болеть Потому что на это время меня из Москвы всегда увозили в Побайево к деду. Он за мной ухаживал, лечил. Самые лучшие детские воспоминания. Зима. В окна дома видно, что идёт снег, а я валяюсь в кровати. Рядом лежит огромная стопка книг, которые теперь наконец-то можно читать, наплевав на уроки и школу. Впереди целый день счастья и блаженного безделья. Я читаю за поэмом Канандоиля Жуля верно, Грина, а дед приносит мне горячее молоко и пироги. Я заметил, что вы весьма привязаны к своему дедушке, улыбнулся Андрей. Конечно, засияла Олеся. Он замечательный. Я его очень люблю. Хотите, я вам открою тайну? Я хочу стать певицей, чтобы он мог мной гордиться. Он у меня самый-самый профессор физики и математических наук. преподавал в университете. Представляете, когда я была маленькой, он вместо сказок рассказывал мне о физике. Это как?» — удивился Андрей. «Ну, я требовала от него сказок на ночь, а где-то их не знал. И тогда он вместо сказок каждый вечер стал рассказывать мне о том, что такое время, пространство, скорость света». «А вы что-нибудь понимали?» — хмыкнул Андрей. Олеся взглянула на него с обидой. Конечно, понимала. Дети вообще понимают куда больше, чем взрослые. Самое сильное впечатление на меня в детстве произвело утверждение, что если тело достигает скорости света, оно исчезает и становится светом. Вы только вдумайтесь. От воодушевления она даже стукнула кулаком по столу. Это же формула смерти, формула возвращения. Умирая, человек достигает скорости света, и превращается в свет, и до здравствует новое пространство, в котором больше нет времени. Глядя на взволнованную Олесю, Андрей подумал, что для того, чтобы так видеть мир и приходить к подобным открытиям, нужно обладать особенным восприятием мира, музыкальным, поэтическим. Он улыбнулся. Девочка, которая выросла на таких сказках, должна превратиться в необыкновенную девушку. «А еще дед всю жизнь любил одну женщину», — помолчав, сказала Олеся, — «мою бабушку. После ее смерти он так и не женился. Это одна из самых трогательных историй любви, которые я знаю. Правда, есть еще одна удивительная история любви, хозяев княжеской усадьбы Бабаева. Я вам, может быть, потом расскажу». «А он простой», — с радостью отметила Олеся, — «человечный и искренний. И ничуть не надменный, как можно было подумать вначале. в начале. В нём нет звёздных закидонов и манерности. Особенно ей понравилось, что когда Андрей говорил об отце, у него было проникновенное лицо, и он рассказывал о своём детстве так искренне, словно бы доверял ей. За разговорами они незаметно съели пачку вафель. Андрей посетовал, что привёз с собой из Москвы мало продуктов. Извините, Леся, ведь я не знал, что в эту новогоднюю ночь у меня будут гости. Значит, он действительно собирался встречать Новый год в одиночестве, заклюла Алеся. А как же его невеста Барышева? Но спрашивать советского про Барышеву было неприлично. Она отважилась только на один вопрос: не скучно ли Андрею отмечать праздник одному? Но он уверил её, что любит уединение и не нуждается в шумной компании. Олеся попросила показать ей макеты парусников, и они отправились в гостиную. Оказалось, что море и корабли ещё одна страсть композитора Савицкого, и эту роскошную корабельную коллекцию они с хозяином дому собирали на пару. Андрею увлечённо рассказывал я о системе набора корабля, о том, чем фрегат отличается от бригантины и байки про известных пиратов. "С ним интересно", подумала Олеся, "о чём бы он ни говорил". А звёздных кораблях, севере, где правил детство, всё выходит живо и увлекательно, так что слушаешь, забываешь о времени. Забавно, улыбнулся Андрей. Как это вам удалось меня разговорить? За прошедший час я наговорил больше, чем за последние полгода. Кажется, под вашим влиянием из хмурого типа я превращаюсь в балагура. Она смутилась. Возможно, это потому, что мне на самом деле интересно вас слушать. Олеся подошла к роялю, коснулась клавиш. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, но играла только дома, для себя. Играть в присутствии профессионального композитора она бы, конечно, не решилась. Набравшись смелости, она попросила Андрея: "Может быть, он сыграет?" И сразу по его виду поняла, что лучше было не просить. Он как-то переменился в лице и замкнулся. "Я люблю ваши песни", призналась она. "Понимаете, Леся", вздохнул Андрей. "Популярная музыка это моё прошлое. Иногда бывает так, что ты над чем-то долго работаешь и делаешь это искренне, с верой в то, что это и есть твоё призвание, но потом в определённый момент вдруг понимаешь, что ты уже и своё творчество, и себя того перерос". И получается, что от прошлого ты отвернулся, а что-то новое ещё не родилось, и ты пока не знаешь, каким оно будет, каким будешь ты сам. И этот период роста, становления нового очень тяжёлый. У вас сейчас такой, да? участливо спросила Олеся. Ну, в каком-то смысле, усмехнулся Андрей. Значит, вы больше не будете писать песни. Жаль, они очень хорошие. Может быть, я напишу ещё что-нибудь хорошее, только совсем другое. А мне так нравятся ваши снежинки, простодушно призналась Олеся. Это одна из моих любимых песен. Помните, я говорила, что хотела исполнить её на кастинге. Хотите, я вам спою? Андрей в ужасе отшатнулся. Не надо. Олеся задохнулась от обиды и растерянности. Можно подумать, она предложила ему что-то непристойное. И выпалило А, вы, наверное, только Барышеву любите слушать, Андрей поморщился. Ну причём здесь Барышева? Вот мы с вами так хорошо разговариваем. Корабли и звёзды, сказки о скорости света, а вы зачем-то говорите ерунду. <связь> Извините, поникла Олеся. Она отвернулась, чувствуя боль. Всё-таки он заношивый. Да что там, настоящий хам. И вообще, зачем я здесь? Он небось барышеву ждёт. Вот она сейчас приедет, а тут я. Выйдет исключительно глупо. А я-то доры уши развесила, звёзды, планеты, и он тоже хорош, иж с соловьём заливается. А не надо, будучи женихом одной женщины, показывать звёзды другой. И неожиданно поняв, что ревность, колючей злой снежинкой уколола её в самое сердце, Олеся испугалась. Да что это со мной? Что я вообразила? Зачем размечталась? Какой такой дурман настойкой он меня опыил? Она разозлилась на себя, но ну а дальше девичье раздражение перекинулось на источник волнений. Вот на этого задумчивого, большеглазого, такого талантливого, умного, обаятельного. Всё, даже не думай об этом, зареклась она. Что с вами? мягко спросил Андрей. Обиделись, что я не захотел слушать, как вы поёте? Ну, извольте, спойте, я послушаю. Ей совсем не понравилась интонация, с которой он произнёс эти слова, словно равнодушный, уставший от прослушивания продюсер на кастинге, настроившийся на то, что там в коридоре ещё 100 человек ждут своей очереди. А вот не буду я вам петь, возмутилась Олеся. Хоть упрашивайте теперь. Вы так интересно на всё реагируете, непосредственно, искренне. Сколько вам лет, Леся? Много. Невежливый вопрос, отрезала Олеся. Андрей улыбнулся. Вы ещё совсем ребёнок. Она взорвалась. А вы, сухарь. Даже смешно, как такой сухарь может писать песни и музыку о любви? Что вы о ней знаете? Извините, я пойду, мне пора. Он хотел было что-то сказать, остановить её, но она пресекла его порыв решительным "Не надо!" и выбежала, хлопнув дверью. Смешная девчонка ушла, кажется, обидевшись на него. Неужели её так обидело то, что он не захотел послушать, как она поёт? Жаль, он совсем не хотел её обидеть. Просто побоялся увидеть перед собой очередную безголосую певицу и не захотел, чтобы её очарование рассеялось, если она запоёт. На прощание она успела сказать ему нечто важное, хоть и резкое. Её фраза прозвучала беспощадно правдиво, точно пощёчина. Как можно писать музыку, ничего не зная о любви? Андрей вдруг вспомнил слова апостола Павла: "Если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто". Его симфонии не получается, да и не получится. потому что он как сухое дерево, на котором ничего не растёт. Внутри пусто, всё высохло. Как он может написать рождественскую гимн любви, любви самого высшего порядка, когда в нём самом нет любви, когда он во всём и всюду посторонний. Он подошёл к окну. Метель немного стихла, но снег по-прежнему падал. Сердце сжало ощущение ледяного одиночества. И тут его телефон зазвонил. Он взял трубку и, услышав голос бывшей жены, застыл. "Здравствуй, Андрей. С Новым годом", сказала Катя.